Санкт-Петербург, 26 октября, среда. На проработку операции, на техническое оснащение Фердинанда, а самое главное, на уламывание мадам Нарышкиной, в общей сложности ушло чуть больше суток. Так что приступить к реализации оперативного эксперимента решальщики смогли лишь утром среды. К универсаму Всячиной они подъехали загодя, с немалым временным запасом, дабы выбрать оптимальное место для ведения скрытой съемки. В итоге таковое сыскалось практически в притирку к невысокому заборчику, отделяющему vip парковку от площадки, на которой оставляли машины все прочие, то бишь земные посетители и покупатели. За 20 минут до озвученного Елене Ивановне времени появления Петрухин затушил сигарету, достал из походной сумки термос и завернутые в фольгу бутерброды с котлетами. Последние выглядели непривычно аппетитно. Неужто магазинные? Невольно усомнился Купцов. Обижаешь. Натаха с утра нажарила. Самый свежак. Угощайся. Вот теперь я вижу, что быт у инспектора Петрухина неминуемо налаживается. Одобрительно отозвался Леонид, грызаясь котлету. И, замечу, не только быт. Налаживается. А как там у тебя с Яной? В ответ напарник натянул на лицо маску глубокой скорби с максимальной тоской в голосе соврал. Ведутся затяжные позиционные бои. «А ведь я тебя, дурака, наставлял. Берись на сколько, пока в движениях ограничено. Знаешь, как в народе говорят, хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается». А теперь, когда гипс сняли все, тю-тю, уехал паровоз до Кубы. «Как был ты, Димыч, пошляком, так пошляком и остался. Невзирая на обустроенность быта», – заключил Купцов. «Впрочем, сделал это вполне беззлобно. «Кстати, ты не в курсе, чего друг брюнет столь нервно среагировал на имя Ольга Глинская?» Петрухин равнодушно пожал плечами. «Понятия не имею. Может, у него когда с этой бабой было что? Потому как наш брюнет по этой части тот еще ходок был. Теперь-то с его Алиной особо не разгуляешься. Согласен. Баба бой. Опять же сдавать Витюша стал. Это ты про его спину. И про нее тоже». А вообще в последнее время частенько стал жаловаться на хронический недосып. Типа бессонница и все такое прочее. «Может, его тоже того? Спортили!» – предположил Купцов. «Может, ему настала пора к белому магу Серафиму идти?» «Не, в таком разе лучше мы его с нашей бабой Маргаритой сведем, а с нее срубим комиссионное». Приятели дружно до истерики расхохотались, а потому не сразу заметили – Как на вид парковочку зарулила серебристая Honda. Стоп, Лёнька, кажись она. Она и есть. Петрухин досадливо посмотрел на часы. Вот зараза. Позавтракать не дала. На целых 30 минут раньше заявилась. Давай, братело, запускай шарманку. Уже. Подтвердил Купцов и потянул на себя рычажок зумера, увеличивая размеры объекта, который в образе и подобие госпожи Нарышкиной в данную секунду выбирался из машины особо тщательно проверил закрытость багажника и с несчастливым видом потащился к универсаму где согласно полученным накануне инструкциям обязан был провести не менее 20 минут и по возможности провести честно се речь без проявления своих пагубных наклонностей базовое это зал седьмой на связи слушаю тебя седьмой У нас очередной визит миссис Клювдии. Как поняли? Понял тебя, седьмой. Очередной визит. Продолжайте наблюдение. Чего это никакие злобные привидения из воздуха не материализуются? Разочарованно протянул Леонид после напряженного десятиминутного ожидания всматривания. Агась. Так по неволе и сам уверуешь. Во что уверуешь? На медний белый максерафим в течение получаса «Совершал некие ритуальные магические пассы над тачкой Клюевой», – пояснил Петрухин. «Изгонял бесов из карбюратора. Типа того. Погодь. А вот этот озирающийся товарищ, случайно, не к нам подтягивается?» Со стороны служебного входа к стоянке быстрым шагом направлялся плотно сбитый мужик в фирменной универсамовской спецовке. В правой руке он нес непрозрачный полиэтиленовый, явно тяжелый пакет. Похоже на то, согласился Леонид и протянул руку за фотоаппаратом. Сейчас я его до кучи из фоторужья щелкну. Мужик целенаправленно подошел к машине на Нарышкиной и опасливо, озираясь по сторонам, принялся ковыряться в замке багажника. Есть контакт. Клюнула рыбешка. Ленька, ты снимаешь? Само собой. Сноровисто, справившись с замком, мужик достал из пакета, не подающую признаков жизни черную кошку, пихнул животину в багажник, после чего уже неспешно направился обратно, но не к служебному, а к центральному входу. «Блин! Черная кошка! Черт возьми, как романтично!» «Не вижу никакой романтики! Гринписа на него нет!» «Значит так, Купчина, я выдвигаюсь за посланцем ада!» Петрухин толкнул бок дверцу микроавтобуса. «А ты...» «Давай-ка сфотографируй эту животину во всех ракурсах, а потом убери ее оттуда нафиг. Не то на Рыжкину по возвращении стопудово Кондратий хватит. Давай лучше ты. И сфоткаешь, и ликвидируешь. А я послежу. Хренушки. У тебя нет должного опыта оперативно-сыскной работы». С этими словами напарник выскочил из салона и припустил следом за мужиком. «Ого! Опыта у меня нет!» – проворчал Купцов. И непроизвольно поежился. А ничего, что я покойников боюсь. Подхватив в качестве средства маскировки пустую корзинку, Петрухин заскочил в торговый зал, осмотрелся и упал на хвост живодеру. А тот, как ни в чем не бывало, продолжал движение в направлении сектора, где, согласно план-схеме, располагались служебные кабинеты и подсобные помещения. Дойдя до поворота, за которым должен был начинаться уводящийся вглубь здания коридор, Дмитрий притормозил и осторожно выглянул из-за угла. И правильно сделал. Так как проход в коридор переграждал пост охраны, состоящий из стула и сидящего на нем человека в камуфляже. «Я не понял, Колян!» – вербально притормозил мужика охранник. «А разве ты сегодня не на развозке?» «На ней!» «Сейчас только до Игоря Алексеевича дойду и обратно за баранку». «Сегодня футбол, не забыл?» «Само собой. Я уже и места в нашем баре забронировал. Так что подходи часиком к восьми». «Заметано», – подтвердил Колян и двинулся дальше по коридору. Избавившись от ненужной теперь корзинки, Петрухин выждал паузу и выкатился на финишную. Хочется верить, прямую. «Мужчина, вы куда?» «Слышь, браток, к Оляну он часом не сюда, ни к начальству пошел». «Он у Игоря Алексеевича. А что?» «Да мы его обыскались. Этот придурок точил и так поставил, что теперь ни туда, ни сюда. Ни въехать, ни выехать». «Это он может». Интонационно зажег зеленый свет охранник. И Дмитрий продолжил движение по коридору, по обе стороны которого располагались двери кабинетов. «Эй, слышь, ты промахнулся? Ага, сюда». Сориентированный на местности Петрухин возвратился к указанной двери, без предварительного стука толкнул Онове и по-хозяйски ввалился в помещение. Ого! А это я удачно зашел. Небольшая, примерно 4 на 2 комнатушка, являла собой не что иное, как кабинет начальника службы безопасности магазина Игоря Алексеевича Алымова. Хозяин кабинета, физически крепкий, лет 45 мужчина, С легко угадываемой армейской выправкой, в данный момент сидел за своим столом и отсчитывал купюры из увесистой денежной пачки. За этим зело приятственным процессом подобострастно наблюдал стоящий перед алымовым специалист по вскрытию замков и умершлению кошек Колян. «Добрый всем денечек!» Инспектор Петрухин беспокоит. Из общества по охране домашних животных. «Извините, что помешал делить шкуру обеенной кошки Мужчины удивленно-синхронно подняли глаза на вошедшего и... И Алымову хватило какой-то пары секунд, чтобы понять. Все расшиблен, запираться бесполезно. В кабинете подвисла нехорошая тишина. Под занавес, который Игорь Алексеевич севшим голосом попросил. «Коля, выйди и подожди за дверью». «Но зачем же за дверью?» – высказал сомнение Петрухин. «У нас здесь такая компания хорошая собралась. Кружок, можно сказать, сомнений» интересам. Я ведь тоже оккультными науками увлекаюсь. «Коля, выйди!» повысив голос, приказал начальник СБ. Тоскливо бросив прощальный взгляд на недополученные деньги, подчиненный покинул кабинет. «Вас, я так понимаю, нанял Нарышкин?» «Не совсем так. Но ход мысли правильный», подтвердил Дмитрий. «Вы позволите присесть?» «Да-да, конечно. Чай, кофе, виски. Просто водички, если можно». Можно и просто. Ну, а я, с вашего позволения, вискарик одерну. Завидую завистью белого мага. Лично я на работе позволить себе не могу. После вашего визита, так думаю, работы у меня больше не будет, невесело заключил Игорь Алексеевич, и полез металлический сейф, перепрофилированный под мини-барчик. Ну, зачем же так пессимистично? Искренне посочувствовал Дмитрий от чего-то сходу проникшейся симпатии, совершенно незнакомому человеку. Кстати, кукла и три карты – тоже Колина работа. Работа его, помедлив хмуро сказал Алымов. Но идея моя, так что мне отвечать.